Охотник умеет хранить терпение, тем более, что 16 мая, в день, когда король распускает палату депутатов, фирмен представляет ему Бель Кельсамер, так зовут в жизни актрису Меланию Сэр. Эльзаская еврейка по происхождению, Бель имеет полное право носить это имя. Бель прекрасная, красивая. Волосы черные, как смоль, глубокие глаза цвета лазури, прямой нос, как у Венеры, Милосской, и жемчужины вместо зубов. Она была любовницей Тейлора и имела от него дочь. Поэтому ей удалось дебютировать в «Комедии францесс». Талант у нее был менее ярким, чем красота. И в число акционеров театра она не вошла. Вот почему отправилась играть в провинцию, откуда ее и привез фирмен. Я начал с того, что спросил у фермена каковы степень и род его интереса к подопечной. Я всегда уважал подопечных моих друзей, а по отношению к этому прекрасному экземпляру вопрос приобретал определенную важность. Поскольку Александр ухаживает также за мари дор можно заключить, что бесплотный Альфред де Виньи, хотя я оказал ему услугу с Христиной, в число истинных друзей Александра не входил. Хермен, как выяснилось, имел к Бель интерес чисто художественный. Александр до некоторой степени тоже, однако ему не удалось вернуть ее в комедии францессы. Но она не рассердилась на мою неудачу, что и доказала по прошествии трех недель. Помещает он ее в доме номер семь по университетской улице, на которой живет и сам в доме двадцать пять. У него так мало свободного времени, что он экономит на дороге. 25 мая французский флот из Тулона направляется в Алжир, начало 132-летней оккупации. Во главе экспедиционного корпуса стоит военный министр Бурмон лично. Король и Полиняк убеждены, что колониальная победа вызовет энтузиазм толпы и укрепит их власть. 31 мая герцог Орлеанский дает бал в честь своего родственника неаполитанского короля. Этого недостойного француза, сына Фердинанда и Каролины, который в 1820 году, будучи избран патриотами, чтобы их представлять, предал патриотов, и который из проводника революции превратился в ее душителя. Александр не слишком стремился его увидеть, так как он был сыном того, кто пытался в свое время отравить генерала. Однако на бал были приглашены все литературные и художественные знаменитости Франции, кроме него. И пришлось пожаловаться герцегу Шартерскому, что снова с Александром обошлись как с незначительной персоной. Только у тех поступок этот вызовет улыбку, кому не приходилось в борьбе завоевывать свое право на общественное признание. И превосходный молодой человек рад был прислать мне билет на бал. Александр приветствует герцога Орлянского, который поотечески дает ему урок королевского этикета. Напрасный король и недостойный француз из неаполя не представленный Александру. Начинается бал. Для здравомыслящего графа де Сальванди Это настоящий неаполитанский праздник, поскольку мы танцуем на вулкане. И в самом деле вулкан не замедлился извержением. Я был там, я видел, как это было. Выброс произошел на моих глазах. Толпа зевак заполнила сад полирояля. Молодые республиканцы перелезли через ограду, подожгли пирамиду из стульев, и водили хоровод вокруг костра под революционную песню. И здесь, как у Бурбонов, так и у Орлеанских, оказались общеприятные воспоминания. Пока аристократов не повесили на фонарях...